Память святого мученика Сесиния. Святой мученик Сесинии происходил из города Кизика. Он претерпел мучения в царствовании Диоклетиана, от правителя города Александра. За исповедание Христа он был привязан к диким коням, был бит без милосердия, причем в ноздри ему лили крепкий уксус. Он претерпел и другие многочисленные мучения и совершил среди собрания великие чудеса. После этого ему усекли главу мечом».